Накинул свой плащ на плечи де Сентеньяна, а сам надел его плащ, и оба вышли в вестибюль. Часть четвертая. Чего не предвидели ни Наяда, ни Дриада. стеньян остановился на площадке лестницы которая вела на антей соли фрейлином и во второй этаж к принцессе там он велел проходившему лакею позвать маликорна который был еще у принца через 10 минут пришел маликорн и стал внимательно всматриваться в темноту король отступил в самый темный угол вестибюля наоборот десантеньян